Не то, чтобы она планировала отбиться от группы и начать действовать самостоятельно, все это получилось как-то само собой. Сначала она уловила легкое дуновение ветерка, потом увидела нишу, в которой он идет, там обнаружила люк и решила проверить. И лишь оказавшись одна внизу, она поняла, что подсознательно все время ждала этой возможности. Это ее война. Она должна сама сделать все, что сможет, отомстить за гибель своих друзей и все причиненное им за 10 лет страдания. Страха не было, только спокойная решительность. Поэтому она не стала возвращаться и звать всех, чтобы показать найденный проход. Она, наоборот, надеялась, что они проплутают подольше, и она успеет что-то предпринять. Скоро она увидела свет, падающий из бокового коридора. Это было не к добру. Она подошла, высунула дразнилку, и тут же ее оглушила пулеметная очередь. В коридоре стрельба была очень громкой. «Нужно было что-то придумать, иначе придется идти назад». Женя бросила большой камень к противоположной стене. Пули заколотили точно в него, и он разлетелся на несколько частей. С системой наведения и скоростью реакции у пулемета все было более чем в порядке. но Зато ему было все равно во что стрелять. Он реагировал на любой раздражитель. Женя достала веревку, отрезала кусок метров три, нашла какой-то железный вентиль, привязала его к веревке а другой конец привязала себе к ноге. Из второй половины веревки, которая была намного длиннее, она сделала восцо. Лучше бы, если все получилось с первой попытки. Она бросила вентиль в коридор максимально далеко, насколько хватало привязанной к ноге веревки. Пулемет тут же ожил и застрочил по железке. Она стала слегка дергать ногой, чтобы железка не находилась в состоянии покоя, и стрельба не прекращалась. Опираясь на вторую ногу, Она высунулась и бросила ласто. Расстояние она определила на слух правильно. И бросала тоже хорошо, возможно, лучше всех в племени. Поэтому, даже не дожидаясь, пока петля накроет пулемет, она уже знала, что у нее получилось. Прятавшись тут же обратно, она дернула. Пулемет со своей треногой грохнулся на землю и за Она подергала железку, никакой реакции. На всякий случай бросила камень, тоже тишина. Женя выглянула. Пулемет лежал без видимых повреждений, Но ствол был направлен в потолок. Она отвязала веревку от ноги и вышла из угла. Хорошо, что она научилась у Игоря разряжать эти штуки. Он проводил мастер-класс для всех. Как раз сейчас этот навык ей очень пригодится. Она подошла уже почти вплотную к пулемету, когда он вдруг резко ожил, повернул в ее сторону ствол и дал очередь. Женя отпрянула к стене, но две пули словить успела. У стены она оказалась вне зоны обстрела. Сюда он уже довернуться не мог. Одна пуля отчеркнула по плечу, и это была пустяковая царапина, а вот вторая прошла сквозь руку, правда, не задев кость. Стараясь сдержаться вне зоны обстрела, она подползла к пулемету и разрядила его, после чего быстро перевязала рану, колола себе уколы из-за птички, которые с ней поделилась Лиана. Она сначала не хотела брать, и, как оказалось, зря. Хорошо, что Лиана смогла ее уговорить. Там были бинты, антисептики и несколько ампул с инъектором. Хорошо, что ампулы были подписаны, иначе бы она, конечно, не вспомнила, какая для чего. В общем, рана, хотя и была сквозной, но по ощущениям довольно пустяковой. Или это так действовали препараты из ампулы? Боли не было, крови вытечь тоже много не успело, хотя рука в куртке и заметно напитался. Задерживаться не стоило, а то ей могли уже и догнать свои, тогда бы пришлось неприятно объясняться. Рассказывать, зачем и почему она сбежала, мотав веревку в большое кольцо, Она перекинула его через плечо, сверху надела куртку и почти бегом бросилась по коридору. Вскоре она опять увидела свет. Это навело ее на мысль. Не просто же так они устанавливают здесь освещение. Кому оно нужно? Засаду, наоборот, проще устраивать в темноте. Значит, свет нужен именно для пулеметов. Наверное, их датчики просто оптические. Возиться с лосо она больше не захотела. Решила поступить проще. Подойдя к углу, она взяла в руки лук, вложила стрелу, положила половинку кирпича на носок ботинка. Приподняв эту ногу, она швырнула ей кирпич в коридор и следом вывалилась туда сама, сделав выпад на ногу, которой бросала. Сетива была натянута, стреляла она отлично, тем более на таком близком расстоянии. Не успел пулемет дать полноценную очередь по кирпичу, как светильник под потолком, звякнув, осыпался вниз, и коридор погрузился в полную темноту потому что свой фонарь Женя тоже заблаговременно выключила. Она стояла на выпаде, высунувшись в коридор, и боялась пошевелиться. А вдруг он все-таки что-нибудь различает? Но бесконечно такое продолжаться не могло, и ей пришлось шагнуть обратно. Пулемет не среагировал на движение. Она на ощупь нашла дразнилку, которую здесь поставила поблизости. На дразнилку пулемет тоже не среагировал. Нужно было идти. Хотя и страшно. Темнота была кромешная. Но включать свет было нельзя, иначе датчики сразу обнаружат цель. Женя по стеночке свернула за угол и также, придерживаясь ее рукой, пошла вперед. В темноте было непонятно, сколько нужно идти. Наконец под ногой хрустнул кусок стекла. Это, скорее всего, был осколок светильника, отлетевший в сторону. Она прошла еще несколько шагов. Теперь пулемет точно должен был остаться за ее спиной. Она включила фонарь. Коротко взвизгнули сервоприводы, приводя его в дежурное положение, потому что, когда погас свет, он стрелял по камню на полу. Но на Женю он уже никак не среагировал. Наверное, датчики были направлены только вперед. Она подошла и разрядила его. Не стала задерживаться и пошла дальше. Через некоторое время она вышла на развилку. Куда идти, было непонятно. Она присела на корточки и, светя фонарем, стала пристально разглядывать землю. «Если пулеметы стоят заряженные...» Не подведен свет, значит, кто-то их обслуживает. Ходит проверять, а значит, должны остаться какие-нибудь следы. И они, конечно, были. Любой охотник бы их разглядел. Они шли во все коридоры, но в один намного больше, чем в другие. Все, наверное, ходили иногда проверить, что и как, а по одному ходили регулярно. Туда и нужно было идти. Она и пошла, но потом вернулась, Достала из кармана завалявшуюся бумажку от пайка и бросила. Вдруг они не поймут, куда нужно идти. А так им будет безопаснее идти по уже зачищенному маршруту и ей спокойнее знать, что свои где-то сзади. В большом зале с коммуникациями она действовала так же. Следы, которые сначала было трудно найти, если присмотреться, видны очень отчетливо. И тропинка выглядела натоптанной для опытного взгляда. Найдя нужный проход, она и в нем бросила бумажку, в надежде, что она поможет тем, кто идет следом, не сбиться с пути. Присутствие людей впереди, она почувствовала гораздо раньше, чем увидела их. Даже раньше, чем увидела освещенный коридор. Это, наверное, сработал инстинкт охотника. Когда ты точно не знаешь, что услышал и увидел, но знаешь, где именно находится дичь. Фигура человека вдалеке скорее угадывалась, чем была видна. Было даже непонятно, стоит он спиной или лицом к ней. Фигура слегка покачивалась, наверное, он шел не спеша. Женя встала посреди коридора, широко расставив ноги, сняла лук, вложила стрелу и долго целилась. Задача перед ней стояла непростая, но лучше было не промахиваться. Она задержала дыхание и пустила стрелу легким навесом. Хорошо, что здесь не было ветра. Условия для стрельбы, можно сказать, идеальные. Стрела легонько свистнула, взлетела почти к потолку коридора, и по плавной дуге стала приближаться к цели. Она попала, точно в голову. Смерть была мгновенной, и фигура рухнула, как подкошенная. Женя вложила новую стрелу в тетиву и спокойно пошла вперед, готовая ко всему. Она дошла до трупа и никого за это время больше не увидела и не услышала, но знала, что он был не один, и остальные где-то рядом. Женя, с сожалением перекинула лук через плечо и сунула стрелу в колчан. Она решила взять автомат у убитого. В замкнутом пространстве коридора, если она встретит несколько человек, лук будет неэффективен, ей вряд ли дадут выстрелить больше одного раза. Пользоваться огнестрельным оружием она умела и раньше, но теперь, за последние дни, эти новые люди поднатаскали ее, и она уже обращалась с такими игрушками довольно сносно. Спокойно и уверенно она проверила, заряжен ли он, убедилась, что предохранитель снят, и пошла дальше. Идти пришлось недолго. После Т-образного перекрестка она увидела открытую дверь, где без сомнения были люди. Она подошла к ней, встала так, чтобы ее не было видно, и стояла довольно долго, прислушиваясь к тому, что происходило внутри, пытаясь понять, сколько там человек. Она насчитала троих, причем один из них себя никак не проявлял, но она знала, что он там есть. Остальные двое производили шумы. Один посудой, видно, он сидел за столом и ел, второй слонялся туда-сюда и что-то делал. Что, было непонятно. Третий, возможно, спал. Женя медленно и спокойно появилась в дверном проеме. Как она и думала, один был за столом, один лежал на кровати, а один в этот момент шел по комнате, неся куртку в руках. То ли чинил ее, то ли чистил. Она спокойно подняла автомат и короткими очередями сразу убила двоих. Того, кто за столом, и лежащего. И это была ошибка. Лежащего нужно было оставить напоследок. Тот, что был с курткой, успел прыгнуть за ящики и схватить лежащий на них же с краю автомат. Женя спокойно и уверенно прицелилась над ящиками. «Ты кто?» — крикнул тот, что пока что остался в живых. «Ты вообще знаешь, на кого напала? Тебе конец?» Пытался скорее подбодрить себя, чем запугать ее, тот, что спрятался. Женя молчала и целилась. «Вам не выжить, кто бы вы ни были. Мы вас уничтожим». Он дал очередь в потолок, видно, высовываться побоялся. «Ты здесь?» «Что ты молчишь? Говори!» В голосе у него уже начинали проскальзывать истеричные нотки. Женя молчала и целилась. Нервы у того, кто прятался, видно, сдали. Возможно, на какой-то момент ему показалось, что он разговаривает сам с собой, и все это какое-то наваждение. Он решил встать и принять бой. Резко распрямился, но как только его голова показалась над краем ящика, пуля вошла ему четко в лоб. Женя опустила ствол. Ее начало слегка потряхивать. Пока шла заварушка, она чувствовала себя спокойно и уверенно. Но теперь, когда все было позади, дала о себе знать вся химия, которую выработал организм в стрессовой ситуации. Ее начало мутить, и она почти на ощупь нашла косяк и прислонилась к нему. Убивать людей технически не сложнее, чем животных, но это если не считать моральной стороны. Ей вдруг показалось, что она ошиблась, что вдруг это были хорошие люди, которые оказались здесь по воле случая, и убивать их было не нужно. Нужно было дать им шанс на новую жизнь. А теперь их просто нет, и никогда больше не будет. У нее все поплыло перед глазами, и она начала сползать по косяку. Интересно, когда я в последний раз ела, мелькнула мысль. Но вдруг пелена спала, и она резко распрямилась. Что произошло? Она знала, что шаги, шаги по лестнице. Она вполне отчетливо услышала, как кто-то бежит вверх по лестнице. Значит, был еще один. Услышал перестрелку, затаился, а теперь решил сбежать. Секундная слабость была тут же забыта, времени на рефлексию не осталось. Она оглядела комнату. Сбоку стоял стеллаж с оружием. Она подошла к нему и посмотрела, что там есть. Перезарядила свой автомат, взяла еще несколько запасных обойм и уже собиралась уходить, когда ее внимание привлекла коробка. Она приоткрыла ее. Внутри лежали гранаты. Много гранат. Женя задумалась. Потом взяла стоящую кровать и рюкзак, вытряхнула из него вещи и аккуратно стала укладывать туда эти опасные игрушки. Она решила, что они ей пригодятся. Слух ее не подвел, и вскоре она дошла до лестницы, которая вела наверх. Тот, кто поднимался по ней, уже убежал. Она была в этом уверена. Наверху, пройдя через множество помещений и выйдя, наконец, в цех, она чуть не попалась. Тот, кого она слышала, перестал убегать и решил устроить засаду но, видно, из-за страха спрятался очень далеко наверху, поэтому очередь, которую он дал по Жене, была, мягко говоря, мимо. Ей просто повезло, но она поняла, что он выпустил по ней целую обойму, и ему нужно время, чтобы перезарядиться. Это был шанс. Она решила сократить дистанцию. Впереди стояла какая-то металлическая кабина непонятного назначения. Это была ее цель. Она рванула туда. Пули защелкали поблизости уже после того, как она оказалась в укрытии. В стене кабины была щель сантиметров три шириной. Она посмотрела в нее и как раз увидела замах, потом что-то летящее в воздухе. Она зажала уши. Бабахнула совсем рядом и очень оглушительно. Ей показалось, что мозг выпрыгнул из черепной коробки наружу. Она отпустила руки и осторожно потрясла головой, пооткрывала рот и тут бабахнула второй раз. Она села на пол и сжалась в комок. Женя как будто оказалась внутри огромного колокола. Даже когда кабина перестала резонировать, она не стала убирать руки от ушей и вставать. И правильно сделала, потому что следом бабахнула еще раз. Дождавшись, пока вибрация стихнет, Женя резко встала. Ну, гад. Она взяла привычное оружие. Щели в 3 сантиметра было как раз достаточно, чтобы выпустить стрелу. Она прицелилась. Фигура наверху была видна вполне отчетливо. Похоже, гранаты у него кончились, и он теперь готовился стрелять из автомата туда, Откуда она должна была появиться? Щелку в корпусе, через которую она в него целилась, он не видел. Но даже если бы и видел, попасть оттуда в нее можно было только случайно. А вот Женя хорошо видела свою цель. Она целилась специально в голову, чтобы сразу закрыть эту тему. Можно было и промахнуться, но она была уверена, что попадет. И в очередной раз рука ее не подвела. Точно в цель. Тело покачнулось и упало на перила, повиснув на них поперек. Теперь в цеху уже точно никого не было, иначе бы ему уже пришли на помощь. Она вышла из своего укрытия и направилась туда, где, по ее представлению, должен был находиться выход. Но на улица она увидела перед собой большую площадь, заставленную техникой, а за ней центральные ворота. Но ее внимание привлекли не они, а какой-то шум на вершине здания поблизости. Она спряталась за ближайшей машиной и стала наблюдать. Там, без сомнения, шли какие-то приготовления. Тишину они не очень старались соблюдать, наверное, думали, что противник находится все еще за внешним периметром. Слов было не разобрать, но, судя по доносившимся интонациям, нервы были у них на взводе, и они не успевали сделать то, что планировали. Женя решила, что в этом здании они, скорее всего, и решили окопаться. Нужно было подойти поближе. Перемещаясь от машины к машине, она добралась до стены и пошла вдоль нее. Обойдя все здание, она оказалась сзади и увидела, что там идет погрузка. Из большого грузовика люди в военной форме таскают какие-то ящики. Царила суета и свойственный в таких ситуациях бардак. Женя решила подойти поближе. Грузовик стоял возле разгрузочной платформы, с которой его борт был на одном уровне. Подобравшись вплотную, нырнула под эту металлическую платформу и стала подбираться еще ближе. Зачем она это делает, она и сама до конца не понимала. Теперь уже ботинки грохотали по металлу у нее над головой. Те, кто таскал ящики, иногда переговаривались между собой, но никакой важной и интересной информации не звучало. Все общение сводилось к фразам «бери здесь», «держи крепче», «давай вдвоем» и так далее. Посидев и послушав совсем недолго, она вдруг заметила, что совсем рядом пробивается какой-то слабый свет. Он шел от стены. Подобравшись поближе, она обнаружила небольшой пролом в кирпичной кладке. За этим проломом виднелось помещение, куда проникал слабый свет через дверной проем. Свет был тусклым, и сама комната не была освещена, поэтому она и не заметила дыру сразу. Женя прикинула, сможет ли пробраться через нее внутрь. Ответ был неочевидным. Она сняла лук и колчан и сложила их рядом. Туда же последовал автомат и рюкзак с гранатами. Потом она сняла пояс с птичкой, решив, что он будет тоже мешать, и положила рядом. Став на четвереньки перед дырой. Она начала протискиваться. Главное было, чтобы пролезли плечи. Она вытянула одну руку вперед, а другую вдоль тела, таким образом сделав диагональ, и начала протискиваться. Когда она пролезла по грудь, вытащила вторую руку и остановилась передохнуть, уперев обе руки в стену внизу. Она торчала из стены, как охотничий трофей, голова лося или медведя. До пола было высоко, больше трех метров. Лететь с такой высоты вниз головой не предвещало ничего хорошего, но и зацепиться рядом было не за что. Женя подумала, главное, чтобы ее сейчас не застали, потому что более беззащитное положение было трудно себе представить. Она постаралась зацепиться руками за край пролома и втащить внутрь бедра. Потом одну ногу, вторая была пока снаружи и согнута в колене, Она держалась ей как крюком. Поза была очень искривленной и неудобной. Она осторожно втянула вторую ногу и повисла на одних руках. Она понимала, что если распрямит их, то, скорее всего, уже не сможет подтянуться обратно и ей придется спрыгнуть вниз. Но у нее ничего не было из оружия, а так она ощущала себя почти что голый. Женя постаралась зацепиться подбородком за край торчащего кирпича и почувствовала, как тот впился в кожу. Она перехватилась одной рукой за внешний край пролома, потом просунула ее еще дальше и, нащупав лямку рюкзака, стала тянуть осторожно на себя. Как же это было глупо, ведь она могла сбросить вещи внутрь до того, как лезть самой или спустить на веревки. Она поторопилась и плохо подумала. Но теперь уже было поздно, приходилось выкручиваться. Боль в подбородке была адская, она сдирала кожу живьем. Но тут пришло осознание, что заботиться о внешнем виде больше совершенно ни к чему. Ей не выбраться отсюда живой. Это ее последний бой, и нужно постараться выдержать его достойно и уничтожить как можно больше врагов, чтобы ее друзьям было легче. Осознание того, что она живет последние минуты, неожиданно придало ей сил, и она втащила рюкзак внутрь, уже практически вися на одной руке и подбородке. Бросать рюкзак вниз она побоялась, все-таки в нем были гранаты, а снять подбородок с острова камня, вися на одной руке, уже не представлялось возможным. Женя соскользнула вниз, содрав начисто себе всю кожу с нижней части подбородка. Приземлившись на ноги, она почувствовала, как кровь начинает обильно литься ей на грудь. Жаль, что пояс с аптечкой тоже остался наверху. Нужно было засунуть его в рюкзак. Ну да что уж теперь? Выправив нижнюю рубашку, она оторвала широкую полосу и обвязала ей голову сверху вниз и обратно, сделав узел на макушке. Кому какое дело, как это выглядит? Главное, что кровь будет течь не так сильно. Закончив, она взяла рюкзак и наконец огляделась и прислушалась. Последние пару минут она вообще перестала следить за окружающим. Ее легко могли застать врасплох. Хорошо, что этого не случилось. С улицы по-прежнему были слышны шаги. Кто то таскал, кто-то выругался в духе, что зачем им тысячи роботов, если ящики все равно приходится таскать самим. Но, судя по всему, разгрузка подходила к концу, и вскоре заскрипели металлические ворота, которые стали закрывать. Грузовик, похоже, так и остался стоять на прежнем месте. Внизу в коридоре тоже было тихо и пустынно. Свет шел издалека, из какого-то ярко освещенного помещения. Женя направилась туда. Большой зал был наполнен гудением. Здесь работало сразу несколько генераторов. Это была автономная система электроснабжения. Часть комнаты была как бы отгорожена железной стеной, и из нее шли трубы. Эта железная стена примыкала к наружной стене здания. Женя поняла. Это была большая бочка. Самодельная, сваренная из толстых листов стали и размером с четверть этого большого помещения. Наверное, в нее заливали топливо снаружи, через трубу. А здесь сеть труб разводила его по генераторам. Она улыбнулась и сняла с плеча рюкзак. От улыбки подбородок пронзила острая боль, и Женя поморщилась. Тут до нее долетели какие-то голоса и шум. Она осторожно пошла в ту сторону, чтобы проверить. Голоса шли из-за стены. Скорее всего, через вентиляционное отверстие под потолком. Она взобралась на громадный генератор, стоящий рядом, и осторожно приблизилась к вентиляции. Через решетку было видно соседнее помещение. Оно все было заставлено ящиками, некоторые из них были открыты, и невооруженным взглядом было видно, что там оружие и боеприпасы. Хорила деловая суета. Люди прибегали и убегали, таскали и переставляли ящики, доставали оружие и несли куда-то. Женя опять попыталась улыбнуться и опять неудачно. Потом стала торопливо спускаться. Она слишком беспечна. Если сейчас здесь никого нет, это не значит, что и не будет. В любой момент может кто-нибудь зайти, а у нее, кроме гранат, ничего нет. Женя подбежала к самодельной цистерне и засунула рюкзак с гранатами под самую толстую трубу, выходящую из нее снизу. Она была вся в черных подтеках, так что не было никаких сомнений в том, что именно по ней течет. Она сняла куртку, чтобы снять находящийся под ней моток с веревкой, потом, решив, что холодно, надела обратно. Ей стало смешно от этого. Кого волнует холод, если жить осталось несколько минут? Вынув две гранаты, она крепко их зафиксировала при помощи куска веревки, потом привязала конец длинной веревки к чеке обоих и начала осторожно разматывать. В это время с улицы донеслась ожесточенная стрельба. Кто и куда стреляет, отсюда было не понять. Но это явно близко, где-то возле здания. Она прислушалась. После ожесточенного всплеска стрельба стала становиться реже и стихать. Она продолжила разматывать веревку. Так разматывая, она вышла в коридор, противоположный тому, по которому сюда пришла, и двинулась по нему. Вскоре она дошла до еще одной комнаты, заваленной кусками труб, железа, разного инструмента и агрегатов. Это было техническое помещение, где хранили все для ремонта коммуникаций. Но не только хранили, а еще и заносили в подвал именно здесь. На стене были огромные железные двери, больше похожие на ворота, под которыми находился пологий подиум. Ну, правильно, не через верх же трубы сюда затаскивать. Продолжая разматывать веревку, она дошла до этих дверей. Веревки осталось совсем мало. Она легонько потянула, чтобы выбрать лишнюю из коридора, но сильно тянуть опасно можно было активировать гранаты. Дверь была заперта на мощный засов изнутри. Женя положила веревку на пол и попыталась его открыть. Он, несмотря на то, что был большим и тяжелым, поддался без проблем. Было видно, что им время от времени пользовались. Женя осторожно потянула створку на себя, и та поддалась пронзительным скрипам. Женя вся сжалась. Но выбора не было. Нужно уже доделать дело до конца. Она открыла ее настолько, чтобы можно пройти. Быстро подобрала веревку и выскользнула на улицу. В лицо ударил свежий воздух, и хотя она провела внизу совсем немного времени, ей почему-то показалось, что целую вечность. Ворота находились ниже уровня земли, и от них вел пологий подъем. Женя пошла по нему и осторожно выглянула над краем. Никого не было видно. Она отошла, насколько хватило веревки, и остановилась. От здания она отошла не более чем на пять метров. Но делать нечего она легонько натянула веревку, потом чуть-чуть ослабила и дернула. веревка натянулась, но потом ее как будто отпустили с другой стороны, обмякла. Женя побежала. она вкладывала все силы в каждый толчок ноги и старалась переставлять их как можно чаще. и тут взорвалось. ей показалось, что кто-то толкнул ее в спину и пытается помочь бежать быстрее, что ее даже немного подняло над землей и она бежит по воздуху. затем последовал второй взрыв. И здесь она уже точно поняла, что летит. Все выглядело, как будто замедленным. Что-то протяжно свиснуло, и она вдруг увидела, что рядом с ней летят ноги. Странно подумала она, откуда здесь чьи-то ноги, и тут же узнала их. «Это же мои ноги!» — закричал кто-то внутри нее, в то время как она сама продолжала их разглядывать. Потом пришла холодная и трезвая мысль. «Вот и все». После чего в нее что-то ударило, и она потеряла сознание. Валера, дай ремень! долетело до него, как из тумана. Он стоял будто во сне и пялился на лежащую на земле ногу. Валера, твою мать! Ремень, быстрее! Если ты не придешь в себя, я тебя пристрелю! кричала Лиана. Он, наконец, встряхнул себя от опенения и начал судорожно вытаскивать ремень, подал его Лянию, которая перетягивала то, что осталось от ног, чтобы остановить кровопотерю. Найди ее ноги! крикнула Лиана, пытаясь его ремнем перетянуть вторую ногу. — Что? — тупо спросил он. — Не беси меня, соберись! Он, наконец, понял, что она от него хочет. Одна нога лежала рядом, а вот вторую было не видно. Краем глаза он заметил, что Лиана вскочила и схватила винтовку, но потом бросила ее и присела обратно к Жене. Тут же он понял, почему. К ним бежали люди. Это были свои — Игорь, Тема, Вася и двое ребят из племени. Вторая нога все никак не находилась. Он пошел в сторону, чтобы расширить круг поисков. К нему подбежала Вася. «Что ты ищешь? Помочь?» «Ногу». «Что?» «Ногу». Женя оторвала ноги. «Одно рядом, а нужно найти вторую». «Нужен транспорт», — донесся голос Лианы. «Срочно! Что там с ногами?» Это было уже обращено к Валере. «Вторую найти не могу», — ответил он. «Ищи быстрее, помогите ему». Все бросились прочесывать окрестности. Валера увидел ковыляющего к ним инженера. Кругом все было завалено обломками Куски здания разлетелись на приличное расстояние. То, что Женя еще жива, было просто чудом. Достаточно одного камня, попавшего точно в голову, но ей, видно, повезло, если можно назвать это везением. Нашли! Ребята из племени прибежали, неся вторую ногу. Понесли! Лиана не просто командовала, она орала на всех. Валера, Вася и Лиана подхватили Женю и понесли в сторону разрушенного здания. Там была площадь и автомобили. Она этого не знала, но именно туда убежали Игорь и Сёма искать транспорт. Ребята из племени бережно несли ноги, каждый по одной. Инженер не успел дойти до них, когда они убежали, но продолжал пытаться догнать. На площади все машины были повреждены. Сёма с Игорем подбегали к каждой, пытаясь найти ту, что уцелела. Они постепенно приближались к трактору, за которым прятались. Возможно, он был еще на ходу, но он, скорее всего, был медленный. А скорость сейчас решала все обломком здания, стараясь не переломать ноги, на площадь вынесли Женю. Леона видела, что произошло с стоящими здесь машинами, и ее начало охватывать отчаяние. За ними показался инженер. Игорь добежал до трактора и залез в кабину. Здоровенный кусок бетонной плиты влетел внутрь и полностью уничтожил приборную панель. Теперь он лежал на ее месте, полностью закрыв то, что там было. Завести агрегат не представлялось возможным. Игорь вскарабкался на кабину и стала оглядывать площадь в надежде высмотреть неповрежденный автомобиль. Про тех, с кем они воевали, все как будто забыли. То ли решили, что они все уже погибли, то ли просто в полусобытий событий отвлеклись. В этот момент вдруг раздался все возрастающий рев двигателя, и гигантские ворота слетели со своего места и рухнули внутрь. На территорию крепости ворвался монструозного вида бульдозер с носом, как у корабля, только перевернутым. Таким агрегатом, наверное, расчищали завалы на свалке. Из находящейся высоко кабины выглядывала Людмила. Редкие уцелевшие фонари на площади давали не так уж много света, но в целом все было видно. Те, кто нес Женю, вновь подхватили ее и понесли к этому монстру. — Мы опоздали? — крикнула сверху Людмила. — Вы как никогда вовремя! — ответила Елеана. — Они несли Женю быстро, как могли. На перерезом бежали Игорь и Сема, чтобы помочь. — Вася, ты поедешь с ней. Ты быстрее всех сможешь связаться с Сан Ладно. «Сема, ты тоже». «Хорошо», — ответил он. Они с Игорем как раз добежали и попытались подхватить Женю. «Эта штука быстрая», — крикнула Лиана Людмиле. «На удивление, да, мы даже не ожидали. Так как вы умеете ее управлять, едете обратно в порт. У нас раненый». «Хорошо». Женю подняли в кабину по металлической отвесной лестнице. Это было бы непростой задачей в обычное время. Но все были на взводе и сделали это, даже не заметив как. Кабина была большая но недостаточно для того, чтобы вместить столько народу. Покидав одежду на пол, они положили Женю. Сема выбрался наружу и залез на крышу кабины. Там были поручни, так что можно было стоять, не боясь упасть даже во время движения. Через какое-то время показалась голова Васи, которая лезла следом. Она взобралась и встала рядом. Гигантский бульдозер дернулся и поехал назад. Выехав из ворот, он ловко развернулся на одном месте, и поехал по дороге к порту, все набирая скорость. «Мы что, победили?» — спросил Вася. «Похоже на то», — ответил Сема. «Как-то сумбурно все получилось. По большому счету победили не мы, а она». Он кивнул вниз на кабину, где лежала Женя. «Да уж, отчаянная девка. Всю жизнь меня считали отчаянной, пока я не попала сюда. А здесь оказалось, что я посредственная». Сема дружески обнял ее за плечи. «Видишь ли...» Просто нет на этой планете столько вооруженных банд, чтобы каждая из наших девчонок смогла уничтожить одну целиком. Это как соревнование. Кто первый успеет? В этот раз тебе просто не повезло. Но ты все равно очень крутая. Правда?» Вася подняла на него глаза и с надеждой смотрела снизу вверх. «Конечно. Не переживай. Найдешь и ты свою банду, чтобы уничтожить. Ты лучше представь, каково нам. В смысле? Но если девчонки так воюют...» то ребятам очень трудно сохранять достоинство и пытаться быть сильным полом. Вася вздохнула. «Ну, на самом деле, без вас бы тоже ничего не получилось. Вы просто зачастую делаете самую трудную и незаметную работу. Спасибо, будем считать, что мы друг друга утешили. Только бы она выжила», — сказала Вася после небольшой паузы. Они летели сквозь ночь на крыше огромного трактора с корабельным перевернутым носом, и было в этом что-то нереальное то, что вызывало чувство, что это происходит не с ними. Если кто-то из захватчиков и выжил, то он хорошо спрятался, потому что они никого не смогли найти. Но, скорее всего, они все и правда собрались в этом здании, которое взорвала Женя. До утра они обследовали окрестности, но никого не обнаружили. Постепенно собралось все племя. Они уже знали, что победу одержала Женя и что она сильно пострадала. Потом все были немного грустными, но в то же время воодушевленными. Было видно, что они гордятся своим вождем и переживают за нее. После рассвета инженер повел всех в лабораторию. Он был там не единственным пленником, там работало несколько десятков человек, и все они сидели в клетках. Пришло время их освободить. Но рабы содержались и в другом месте, как называли его захватчики в Доме Радости. Там были женщины, тоже довольно много, но, по всей видимости, меньше, чем им было нужно. Как сказал инженер, Во время нападения на город роботы должны были убить только мужчин, а женщин они потом собирались использовать. Но что-то не так пошло с программированием. Роботы убили всех. Вернее, сначала они так решили. Потом, когда выяснилось, что кто-то выжил, никак не могли понять, кто именно. Думали, что часть жителей спаслась во время бойни. Но никому даже и в голову не приходило, что это дети. Они не знали, сколько человек им противостоит и их возможностей. Роботы, которых они туда посылали, стали пропадать и не возвращаться. Неизвестность пугала, и они решили не вступать в открытый конфликт, а отгородиться. И постоянно держать выживших в тонусе, чтобы им самим не приходило в голову мысль наведаться к захватчикам. Для этого периодически устраивались рейды роботов или строились машины-убийцы, которых доставляли на границу свалки. Сами захватчики были трусоваты, предпочитали действовать чужими руками. Они и на остров-то прибыли для этого. Откуда-то узнали, что здесь есть десятки тысяч сервисных роботов, которых завезли, когда собирались активно заняться разбором и переработкой свалки, но не успели. И они так и висели уже сотни лет в длиннющих ангарах в законсервированном состоянии. Это была их главная цель. Армия послушных рабов, которые не могут взбунтоваться. Когда они приплыли, их встретили с радостью. У них был большой корабль. На нем жила целая община, можно сказать. Про рабов в клетках тогда еще не знали. Они втерлись в доверие, узнали все, что им надо, заинтересовались роботами, им их показали, и они предложили начать их расконсервацию для нужд завода. Все это было довольно разумно. Тем более, что у них в команде были хорошие программисты, которые могли их наладить. Они и наладили. Так, что почти все население острова перестало существовать. Дети скрылись в лесу. А те из жителей, кто обладал знаниями и навыками, нужным захватчикам, были посажены в клетки. Их схватили на заводе еще до бойни. Только вот с женщинами они промахнулись. Пришлось им довольствоваться теми, кого они привезли с собой. Но они уже были довольно сильно измучены, истощены и лишены воли. В общем, в Доме Радости было не особо радостно. Когда захватчики почувствовали, что кто-то дает им серьезный отпор и наступает на них, они решили сбежать. Готовили корабль к отплытию, но начали поздновато и не успевали. Впрочем, шанс у них был, если бы они все бросили. Но они пожадничали. А когда поняли, что рубежи их обороны падают один за другим, то решили запереться в одном здании и обороняться. Это было их ошибкой, да и слишком полагаться на ловушки и автоматические системы обороны оказалось тоже очень неразумно. «Мне все равно многое непонятно», — сказала Лиана инженеру, — который рассказывал ей историю свалки. Как они плавают на корабле. Ведь сверху уже такой агрегат должно быть хорошо видно. Почему им это позволяли? Точно не знаю, но ходят слухи, что они не из местных были, не из колонизаторов. Это своего рода особая каста выживальщиков, которые играют в долгую. Богатые люди, которые хотят пожить другой жизнью, по другим правилам или вообще без правил. Значит, у них должна быть возможность эвакуации. Почему они ей не воспользовались? Не знаю, говорю же, это слухи. Мне лично никто ничего такого не говорил. За что купил, за то и продаю. Но если рассуждать так, то, может, они просто не успели запросить помощь. Думали, что справятся с ситуацией. А может, у них и нет возможности эвакуации. Или есть, но она как-то по-особому организована. Может, их забирают только когда закончится контракт. Думаешь, оттуда у них столько оружия? Нет, оружие они нашли здесь. Было, конечно, и свое. Но очень многое здесь добыли. Есть здесь старые склады со списанным вооружением. Не все успели утилизировать, потому что раньше это была сложная и строго контролируемая процедура, чтобы не допустить утечек и воровства. Когда все рухнуло, многое так и осталось лежать. В основном лишенное боеспособности, но это ведь вопрос сугубо технический. Все можно починить. Я по большей части этим и занимался. А еще я слышала, что ты тут вроде власть хотел захватить. Про тебя тоже противоречивые слухи ходили. Врут, хотя и не совсем, — подумав, добавил инженер. Видишь ли, наша община после войны жила довольно беспечно. Нас это все вообще почти не коснулось. Поэтому за прошедшее время люди расслабились. А это приводит к деградации. Нет, так вроде жили нормально, по-прежнему. Наладили производство необходимых товаров, которые раньше завозили. Продовольственный вопрос решили. Теплиц гидропоники понастроили. Но цели не было. Я видел нарастание расстоянии упадка, поэтому начал продвигать идею расчистки свалки. Да, вот уж не ожидала, что дело было именно в этом. В этом. Нас не трогали, те, кто сверху, хотя, думаю, и знали о нашем существовании. Сначала, возможно, и забыли, а потом просто плюнули. Кому интересно, что происходит в таком месте? Ну и думаю, что если бы мы занялись деятельностью на благо планеты, тоже бы не мешали. А людям бы это помогло. Но все привыкли бездельничать. Я эту борьбу вел не один десяток лет, со многими даже в конфликте находился. Но не таком, конечно, чтобы вред причинять. Поэтому и доверился этим пришельцам, они мои идеи хорошо восприняли. Ну, в общем, все им поверили, никто не ожидал подвоха. Да уж, жестокий мир. Нельзя, конечно, совсем никому не верить, но осторожность нужно всегда соблюдать. У нас же ни полиции, ни армии нет. Приходится самим за себя стоять. «Да, и отец твой, и дед». Лиана к этому времени уже успела рассказать инженеру, что ищет родных, и оказалось, что он хорошо их знал и помнил. Мне тем и были симпатичны. У них была высшая цель. Не была, а есть. Ну да, конечно. Их цель освободить планету. Не знаю, возможно ли это, но это, по крайней мере, наполняет жизнь смыслом. Они, кстати, тоже приезжали из-за роботов. Говорят, что это ценный ресурс, Который может понадобиться в нашей борьбе. Нашей? Ну да. Я эти идеи разделяю и собирался с ними сотрудничать. Правда, когда эти захватчики приплыли, была у меня грешным делом мысль, что это твои предки их на меня навели. Но думаю, это не так, а если и так, то неосознанно, не специально и без умысла. Ведь мы же не знаем, как их судьба дальше сложилась. Ты, получается, уже третья, кто идет по этому пути. — Да, я знаю, и все мне это говорят. Но я зато иду не одна. — Да, команда у тебя знатная. Хорошие люди. — Мы ведь тоже не так давно собрались. Судьба свела. — Что думаешь теперь делать? Инженер задумался. — Сначала буду сидеть здесь до посинения и дышать. Они сидели на трубе на крыше лаборатории. Отсюда открывался вид на территорию заводов и возвышающиеся вдалеке тереконы свалки. Потом нужно будет как-то налаживать жизнь. Ты пойми, я ведь к власти не рвался никогда, командовать не хотел. Просто считал, что людям необходимо шевелиться, и работал в этом направлении. Так какой план? — спросила Леана. Плана никакого нет пока. Но навскидку думаю, что те, кто сидел в клетках, поселятся пока здесь, на заводе. Оборудуем какое-нибудь здание поджилое. Надо посмотреть, может, от этих что осталось годное. Но с племенем пока не будем торопиться смешиваться. Ни мы, ни они пока к этому не готовы. Пускай они живут на своей половине острова, в городе, а мы здесь. Но нужно будет наладить постоянную связь и, возможно, торговлю. Глядишь постепенно и срастемся в одну общину. Они в городе не живут. Там до сих пор трупы на улицах валяются. Точнее, скелеты. Они в лесу обитают. Во как! Ну, это не так уж важно. Кстати, тут выяснилось, что у двоих наших в племени дети оказались. Всего у двоих? Да, детей в городе не так уж и много было по сравнению с населением. Далеко не в каждой семье, у многих уже взрослые были. Сама знаешь, живем-то долго. Так что повезло, если можно так сказать, только двоим. Они виделись? Нет пока. Эти дети с вами не пришли, они там у себя остались. Но обязательно встретятся, родители-то уже рвутся. Понятно. Работы по возвращению к нормальной жизни у вас тут немало. Правимся? Ты с отцом о чем-нибудь конкретно договорился? Договорились, что когда им понадобятся роботы, то они смогут забрать столько, сколько нужно. Для этого не жалко. Да они здесь столько времени мертвым грузом висели, а тут, вон, всем понадобились. Как там девчонка-то, которую войну выиграла? Ноги спасти не удалось, но сама жива. Пришла в себя, а когда узнала, что она всех уничтожила, то заулыбалась, и хорошее настроение не проходит до сих пор. Даже отсутствие ног ее не волнует. Может, не осознала еще? Думаю, осознала. Просто для нее это не важно. Она всю жизнь ради племени жила, и теперь, когда отомстила за всех погибших, считает, что миссия выполнена. Угрозы ее людям больше нет, а на себя ей плевать. Это тоже не очень хорошо. Что с ней дальше-то будет? С собой заберем. Мы сразу собирались. Не думаю, что отсутствие ног это повод менять решение. Ей бы протезы хорошие сладить. У вас в лаборатории не получится? Боюсь, что нет. технически там может и возможно, но технологией не владеем. Сейчас такие делают, что человек как со своими ногами может ходить. Никто и не догадается. Но это во внешнем мире. У нас нет. Хотя кое-чем помочь смогу. Чем? Был у нас один с парализованными ногами. Умер недавно. Но у него коляска была и шагоход четырех ноги переделанный. Будет, как паучок, бегать. Нужно найти и в порядок привести. Слушай, займись, а? Очень этим обежишь. Ей так, конечно, полегче будет. А там, глядишь, может, где и протезы раздобудем. Вообще, в нашей колонии до войны были протезисты в крупных городах. Не знаю, жив ли кто еще и могут ли делать протезы. Но шанс есть, хоть и небольшой. Еще что-нибудь нужно? Вообще-то да. У нас регенератор есть, так. Можешь не продолжать. Заправить его нужно, так? Ну, в общем, да. Вот эта задачка посложнее будет. Там же химических элементов целая таблица. Но попробуем. У нас химик есть. Из заключенных. У него, кстати, ребенок выжил. Нужно его подредить. Он вам в благодарность все, что нужно, сделает. По крайней мере, что будет в его силах. Вот спасибо. А то мы за последнее время сильно исчерпали ресурс. Война, она такая, никого не щадит. Когда дальше-то собираетесь? Как только здесь все закончим. Мы особо не спешим, но и задерживаться тоже нет смысла. Отец тебе говорил, куда он дальше направится? Нет, это я ему сказал, куда его отец, твой дед, направился. И куда же? В тюрьму. В тюрьму? Зачем? Ходят слухи, что тюрьма — это не совсем то место, каким его считают. Им там нужны были определенные люди, которые всем там заправляют. Если у них получится организовать революцию, то те, кто там живет, Могут быть очень полезны. Бандиты? Ну, там не только бандиты. Разных людей сбрасывают, кто во внешнем мире не нужен или мешает. Если ты туда попадешь, думаю, очень удивишься происходящему. Попаду, если они туда уплыли. Значит, и мне туда дорога. Я и не сомневался. Ладно, пойду выполнять твой заказ. Ты подумай, если еще чего нужно, говори. Мы постараемся сделать. Мне нужно, чтобы мы расстались с друзьями. И не только с тобой, а со всем населением острова, чтобы когда начнутся большие дела, а они могут начаться, вы были на нашей стороне и сделали то, что мы попросим. Возможно, дело и правда в роботах. Возможно, они будут нужны. Было бы неплохо отработать технологию по расконсервации и программированию, чтобы потом делать это быстро. Задача ясна. Будем над этим работать. В детали я всех посвящать не буду, но постараюсь убедить вести эту деятельность. Хотя одному будет и трудно. Чувствую себя засланным агентом. Возможно, здесь еще двое наших останутся, если не передумали, в племени. О, вот это здорово. Они сами захотели? Да, хотят помочь ребятам жизнь наладить. Я их проинструктирую, чтобы с тобой сотрудничали и доверяли. Ты же для племени весь негатив олицетворял все эти 10 лет. Да я уже слышал. Повезло так повезло. Мы проведем работу, объясним, что все это не так. Хотя они и сами это понимают. Но осадок-то все равно останется. Доверия ко мне не будет. И завоевать его будет сложно. Они выросли, получается, считая меня врагом. Наши, которые в племени, будут больше с тобой контактировать. Будешь через них общаться. А нам они уже вроде бы неплохо доверяют. Совместные испытания очень этому помогают. Хорошо, я пойду тогда. Удачи, не прощаемся пока. Инженер ушел. Через какое-то время появился Сема. Он ждал внизу, когда они закончат разговаривать, и не мешал. «Ну как, есть контакт?» — спросил он. «Да, все нормально. Думаю, что здесь тоже будут наши союзники и место, где нас всегда будут рады видеть». «Мы прям куда ни придем, несем мир и процветание», — Сема усмехнулся. «Мы его не просто несем, а покупаем, и порой очень дорогой ценой. Мы все время ходим по грани. Чудо, что никто не погиб в этот раз. Ну...» ты имеешь в виду из наших. Естественно, нужно менять стратегию. Каждый раз воевать мы не сможем или когда-нибудь нарвемся на противника, который нам не по зубам». Сема присел рядом и обнял Лиану. «Мы же не ищем войны. Она сама нас находит. Чтобы этого избежать, есть только один выход. Какой? Вернуться в твою библиотеку и жить там вдвоем тихо и мирно, чтобы никто не знал, где мы. Неприятности там могут найти». Это я уже проходила. Когда я покупал тур выживальщиков, меня не обманули, по большому счету. Действительно, приходится все время выживать. Но то, что я сюда поехал, это лучшее решение в моей жизни. Он прижал ее к себе покрепче. Она положила голову к нему на плечо. Но когда-нибудь же это все закончится. Ничто не продолжается вечно. Сейчас у нас есть конкретная цель. Найти твоих родных. И я знаю, что тебя на самом деле тревожит. «Что же?» — она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Сама ты ничего не боишься, кроме как потерять людей, которые тебе поверили?» «У меня все время крутится мысль, что я заставила всех решать свои проблемы. Это не так, и я уже устал тебе об этом говорить. Где бы мы все были без тебя? Людям нужно общее дело, которым они занимаются. А то, что мы помогаем другим, это на самом деле приносит всем очень большое удовлетворение». Можно даже сказать, делает счастливыми. Вот мы уплывем отсюда и будем знать, что здесь стало гораздо лучше, чем было раньше. Будет меньше смертей и бед. Конечно, мы не можем решить все проблемы и гарантировать, что их не будет в дальнейшем. Но то, что в наших силах, мы сделали. Ведь те, кто приехал сюда выживать, приехали потому, что в той жизни не видели смысла. Она была пресной, бесцельной. А здесь задышали полной грудью. Ты посмотри на наших. Они что? Выглядят несчастными. Да я счастливее людей в жизни не видел. Крис и Сюз приехали с Левиафана. Они просто светятся. Через такую мясорубку прошли, чуть не погибли. А ты посмотри на них. Я и не знала, что они здесь. Надо поболтать с ними. А то я уже соскучилась. Сан Саныча вообще уже сто лет не видела. И Машку. Вот такими родными стали. Ну вот, а ты говоришь. Сама же знаешь, тут все по доброй воле. Кто хочет уйти, тот волен это сделать как Люда с Серегой. Но они уходят не потому, что хотят, а потому, что считают, что здесь нужнее. Лиана посмотрела Семе в глаза. — Спасибо. И вновь положила голову на плечо, а он погладил ее по волосам. — Тебе надо бы голову помыть. — Она кивнула.